Глава двадцать шестая Всю ночь просидеть в лесу не вышло. После столь откровенного разговора к уже имеющемуся напряжению добавилась странная неловкость. Молчать в присутствии друг друга стало почти невыносимо, поэтому единодушно решили воспользоваться планом «Б» и запульнуть в охранный щит парочкой заклинаний. Если б Нейт был один, медитировал бы у костра еще долго, но тут я ему на хвост упала, разрушив все планы. А со мной спокойно думать у него не получалось. Это было видно невооруженным глазом. В тишине мы добрели до границы купола. В лунном свете прозрачная пелена мерцала серебром, притягивая взгляд. нейтон ударил по ней небольшим чернильным шаром. Я осталась стоять в стороне. Странно, Верховный так и не кинулся на мои поиски, хотя времени прошло предостаточно. Еще удивительнее то, что мысль об этом не давала мне покоя. В лесу я пробыла как минимум пару часов. Жутко хотелось спать, и всё раздражало. Несмотря на насыщенную событиями ночь, организм отказывался бодрствовать до самого рассвета. «Ну что там?» — не выдержала отомительного ожидания. «Пока никого не видно». Нейт, сунув руки в карманы, сосредоточенно всматривался в темноту по ту сторону купола. Выглядел он спокойным, даже отстранённым, а я всё больше злилась. Почему бы не выдать каждому студенту какой-нибудь амулет на такой случай? Пробубнила в пустоту, особо никуда не глядя. У нас уже имеются татуировки. Да, но они почему-то не пропускают через этот щит. Я непроизвольно потянулась к правому запястью, потирая невидимое клеймо, оставленное на коже в первый год обучения. Оно позволяло проходить через главные врата и спокойно перемещаться по нашпигованной охранными чарами территории Академии. потому что его укрепили совсем недавно. Голос парня прозвучал как-то глухо. Внесли изменения после нашей вылазки на кладбище. Вновь образовалась тишина. Нейтон запустил ещё одно заклинание, а я плотнее закуталась в мантию и отвернулась. А ведь всерьёз верила, что в тёмном Ковине всё гораздо проще, чем у магов с драконьей кровью. Справедливее. Ни брачных контрактов, ни вынужденных браков, и Верховному есть дело до мнения остальных. Оказалось, куда прозаичнее и страшнее. А может, просто времена сейчас неспокойные, когда ради достижения цели все средства хороши. Но я не хочу становиться жертвенным агнцем, а старшая Адерли уготовила для меня именно эту роль. И внука своего не постеснялся вплести. Бессердечный человек. Проверяющего мы дождались минут через пятнадцать. Объясняться перед чужими деканами не было никаких сил, но, к счастью, это был Лемерий Кор, злой и невыспавшийся, в перекошенной мантии, которую явно надевал в попыхах. Допрашивать с пристрастием не стал, пообещав вернуться к этой теме утром. Сейчас же лишь прорычал что-то о наказаниях и приказал отправляться по своим постелям. Я была не против. Быстро попрощавшись с Нейтом, побежала домой. Тихонечко прикрыв входные двери, чтобы не разбудить Лору, и избежать разговора с домовым, отправилась было к лестнице. Рухнуть на кровать единственное, о чём сейчас мечтала. Даже проверять, исчезло ли клеймо со спины сил не было. Но выловила боковым зрением нечто подозрительное и замерла, занеся ногу над первой ступенью. Медленно повернула голову в сторону маленькой гостиной. В кресле, уперевшись локтем в подлокотник и подперев кулаком щёку, сидел Рикард. Судя по всему, дремала, раз меня ещё не заметил. В животе что-то дрогнуло, разливаясь приятным теплом по телу. Всё же ждал. С каких пор меня это начало так волновать? Убрав ладонь с перил, тихонько прошла через комнату, замирая недалеко от кресла. Наколдовала свечу, установила её на круглый столик. Золотое свечение разогнало полумрак, освещая моего ночного гостя. Сейчас он не был ректором, графом или навязанным женихом. Просто мужчина, по чертам лица которого я совершенно бесстыдно блуждала взглядом. Что делать? Будить его почему-то не хотелось. Но оставлять, как есть, чревато последствиями. Не может же он заночевать в гостевом домике своей студентке Тихонько кашельнула я, продолжая без стеснения пялиться. Он вздрогнул и резко выпрямился, распахнув глаза. Не так уж крепко спал. «Простите, я вернулась и собираюсь ложиться спать. Боюсь, если утром вас тут застанет моя сестра, это её может напугать». «Хм, да, конечно». Он поднялся. В тот же мид комната будто стала ещё меньше. Я непроизвольно сделала шаг назад и отвела взгляд. Рикард, казалось, моего смущения не заметил. Как всё прошло. Осложнений не было. Но, уверена, упоминать внеплановое перемещение в лесной углуше посиделки у костра с Нейтаном — не самая лучшая идея. Ему всё равно доложат обо всём Лемерии, но это утром. Сейчас у нас оставались ещё шансы пожелать друг другу спокойной ночи и разойтись в мирной обстановке. Потому я укратко выдохнула и натянуто улыбнулась. Это было весьма утомительно, но, может, обсудим подробности при свете дня? Я очень устала». «Конечно». Слишком быстро согласился он, приходя в движение в направлении выхода. «Я просто должен был убедиться, что ты вернулась в целости и сохранности». «Спасибо», — пробормотала ему в спину. «Сладких снов, Скай». Бархатный баритон пустил дрожь по спине. К счастью, мужчина так и не обернулся. «И тебе», — ответила уже закрывшаяся входной дверь. Ни о чём толком не думая, медленно приблизилась к окну, слегка отодвигая занавеску. Тёмная высокая фигура быстрым шагом удалялась в сторону замка. Неожиданно рядом с ним возникла маленькая приземистая тень, вынуждая рикардо остановиться. Я прищурилась. «Домовой?» Дух что-то передал графу, но исчезать не торопился. Наверное, завязался разговор. Я мотнула головой и отвернулась, опуская штору на прежнее место. Мало ли, какие дела могут быть у ректора с домовыми духами. Меня это уж точно не касается. Леди Адерли, сама того не ведая, вырыла яму своему мужу. А может, как раз-таки прекрасно знала, что делает, отсылая мне письмо с личным домовым. После того, как присланные самим королем специалисты провели диагностику трещины в защитном куполе Академии, стало понятно, кто приложил руку к этому делу. В остаточной магии четко прослеживалась своеобразная подпись темного колдуна. Только вот указать пальцем на конкретного человека без других улик не представлялось возможным. Потом точно такой же след обнаружился в крови Нейтана Адерли, когда того проверяли на сторонние чары и зелья после инцидента с попыткой изнасилования. В тот момент я даже не сомневался в личности виновного. Но опять же, идти к королю тогда было слишком опрометчиво. Глава Ковина мог сослаться на родственные связи, объяснив этим найденные совпадения. Да еще выставить ответное обвинение в клевете, ведь пострадавшим являлся его внук и преемник, Сам же мальчишка выступить против деда не мог, даже если бы захотел. Магия крови не позволила бы и рта открыть. А вот супруга вполне имела на это возможность, что и сделала. Хотя вряд ли почтенная леди догадывалась, как именно я использую ее предупреждение. Думала, усилю охранные чары над своей невестой или вовсе перестану отпускать ее от себя дальше, чем наша. Так я поступил бы еще в самом начале, до атаки на щит. до заманивания Скай на кладбище, до всего того, что ей пришлось пережить после. Теперь же слишком отчётливо представлял возможные последствия собственного бездействия. Решить проблему с Орденом оказалось проще, чем думал. Навесить на девушку, скрывающую её силу артефакта, и дело в шляпе. После этого драконы потеряли желанную магию из вида. А мой подробный отчёт о стихийном выбросе на древнем кладбище и оперативном устранении остаточной энергии вовсе закрыл опасную тему. Теперь на повестке дня у совета вновь стал артефакт с его утерянными элементами и тёмный ковен, всячески ставивший палки в колёса. Я вздохнул чуть более свободно. Одна из искомых частей уже давно была уничтожена моим отцом. Так что возрождение огнедышащих ящеров — откладывалась на неопределенный срок. Единственным вариантом их воскрешения был наш соскай-брак. Вернее, его консумация. Над этой проблемой мне еще предстояло подумать. Ведь что бы там ни думал родовой перстень, упрямо отказывающийся ее принимать, сам я настроен более чем серьезно. Уверен, попытка вернуть драконью магию на ее законное место под могильной плитой стала бы вполне сносным решением. но для самой Скай это могло вылиться в неприятности. Я должен был найти оптимальный вариант, учитывающий все особенности и исключающий любые «но». Пока же всё свободное время пытался найти законные способы устранения Гидеона Адерли. Слишком уж рьяно он стремился приложить руку к погибели драконьего рода. И вот ключ решения последнего только что попал мне в руки. Поблагодарив Летицию через ее домового, честно сказал, как поступлю, чтобы женщина могла подготовиться к последствиям. Затем отправился к себе, выпил порцию сонного зелья и упал в кровать, надеясь выспаться, за те оставшиеся до рассвета часы. Утром мне предстояла встреча с его величеством по одному долгому, изматывающему, но невероятно важному делу. Если все пройдет успешно, угроза со стороны темного Ковина исчезнет, вместе с их главарем, а поднятая этим скандалом волна сметет все возможные поползновения на мою семью в будущем. Я думала, что граф появится не свет ни заря, дабы расспросить обо всех подробностях общения с его отцом, но завтрак прошел без неожиданных гостей. Лора вовсю щебетала о муках выбора официального ухажера, которых, к слову, оказалось немало. «Неудивительно, ведь она девушка видная и никакими брачными договорами не связанная». Йоси молчаливо выставлял на стол блюда с пирожками и печеньем. А я то и дело косилась на дверь. сестря ночных приключениях ничего не сказала. Нечего её волновать. Хоть у кого-то из нашего семейства должна же быть спокойная студенческая жизнь со всеми её прелестями. Дружбой, свиданиями, первой влюблённостью. Глядишь, и судьба сложится. посчастливее наших с Эмилией. «Так что там твой некромант?» закончила длинную речь Лора. Я моргнула, сосредотачивая на ней взгляд. Из всей болтовни услышала лишь последние слова, и то потому, что следом воцарилась тишина, а на меня уставились внимательные глаза. «Что?» озадаченно нахмурилась, скрывая лицо за большой чашкой с чаем. «Ну, тот, о котором ты сначала года рассказывала, «Понимаю, странно спрашивать об этом на фоне той чертовщины, что вокруг тебя творится, сестричка, но вы встречаетесь?» Как раз, сделав внушительный глоток, я поперхнулась, едва не забрызгав стол сладким чаем. Закашлялась, но быстро взяла себя в руки. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну?» Лоррейн наматывала прядь светлых волос из высокого хвоста на палец. А я уже знала ответ на свой вопрос и не имела представления, что на этот счёт думать. «Зависит от твоего ответа. Эми говорила, что у вас с господином Риером всё слишком серьёзно, чтобы ты могла заводить романы на стороне». Она опустила глаза и грустно вздохнула. Я старалась лишний раз о родительской сделке не говорить, а вот старшая сестра решила выделиться, как всегда. Ну а чего, собственно? Ведь Лора озвучила сейчас чистую правду. А ещё я неожиданно для себя поняла, что не испытываю прежнего негодования от мысли о навязанной помолвке. «Прости, Скай». Совсем помрачнела она, расценив моё молчание по-своему. «Я беспардонная дурочка». «Ну что ты?» Поторопилась растянуть в улыбке губы. «Всё нормально. И нет, мы с Нейтом не встречаемся. Не только потому, что...» Тут я махнула ладонью, демонстрируя родовой перстень рьеров, всё ещё хранивший скорбное молчание. «Между нами возникли и другие... трудности. Непреодолимые. Так зачем, спрашиваешь?» Просто компания, в которой мы с подружкой оказались, часто проводит время с ребятами-некромантами. А там Нейтан, и он весьма ничего. Ну, ты знаешь, тут она покраснела. Только скажи честно, у тебя к нему есть какие-то чувства? Потому что если есть, я и на пушечный выстрел к нему не приближусь. Грудь полила изнутри, а сердце мучительно сжалось. Я честно прислушалась к себе и поняла, что испытываю скорее тревогу и даже в каком-то роде страх. А еще нечто непонятное, словно чужие позарились на любимую игрушку. Даже стыдно стало. Зачем держаться за того, с кем заведомо ничего быть не может, но... Стоит ли моей маленькой наивной сестренке связываться с семьей Адерли? Теперь, когда глава их рода показал свое истинное лицо, это могло вылиться в непредсказуемые последствия. С другой стороны, мне перепало такое отношение из-за драконии и магии. К тому же Нейт хороший парень, если бы не обстоятельства, я нежно лелеяла бы свою влюбленность в него, пока она не укоренилась в сердце, превратившись в настоящую любовь. А может, это и была та самая настоящая? А Нейтан? Что насчет его чувств? Мотнула головой и двумя руками, хватаясь за кружку. Пусть все идет своим чередом. Допив в несколько глотков чай, я встала из-за стола. посмотрела сестре в глаза и чуть улыбнулась. «Нет, Лора, никаких чувств. Но я не могу ответить на этот вопрос из-за него тоже. И ты должна иметь в виду, что он — Адерли, преемник главы «Темного Ковина». «Нужны ли тебе такие трудности, сестренка?» Она задумчиво прикусила губу, взгляд ее рассредоточился, направляясь куда-то мимо меня». Я вздохнула, подхватила с пола сумку с учебниками и направилась к выходу. «Скоро первая пара, и, если декан сдержит слово, рикорд устроит мне допрос с пристрастием на тему полуночных похождений за границей купола в паре с вышеупомянутым некромантом. Надо бы морально подготовиться. Может, переговорить на этот счёт с Дженнифер, рассказать ей обо всём. Всё-таки подруга оказывает мне отличную поддержку». У выхода я обернулась, бросив взгляд на Лору. Та продолжала смотреть в пустоту перед собой, помешивая ложечкой давно растворившийся сахар в кофе. Эмилия, Рикард и я. Нейтан, снова я и теперь и Лоррейн. Лишь бы он не разбил ей сердце. Видимо, это у нас семейное, влюбляться не в тех».